206. Гуру Активное ожидание будущего включает в себя и подготовление к нему, и готовность, и тогда неожиданность превратится в неожиданную, но ожидаемую жданность. Ждать нежданно требует большой утонченности и готовности сознания. Ждать значит работать и действовать в направлении сужденного будущего что сделали вы, чтобы явить такую готовность.